Сколько же тебе для этого еще надо времени? Этого я не могу сказать. Лучше бы ты сюда совсем не приезжал. Почему, Настя? Тебе хорошо. Приехал, пожил и опять уехал. А до других, кто за это время к тебе мог привыкнуть, нет дела? Его голос за стеной покорно сказал. Хорошо, Настя, я могу и теперь уехать. Куда? Куда-нибудь. «Значит, тебе уже не нравятся эти места?» «Нет, места хорошие. Или люди?» «Как ты сам будешь к людям, так и они к тебе. Уехать, конечно, легче всего. А ты думаешь, мне легче здесь от своих же цыганок терпеть?» «Да и некоторые цыгане уже в глаза не глядят. Говорят, что я из-за своей выгоды могла бы родную мать в ложке утопить. А какая мне от всего этого выгода какая?» Бывает, и мне иногда хочется завязать глаза и бежать от всего этого в город и жить там, как все люди живут. Да не могу. Мне детишек жаль бросить. И цыганских, и не цыганских. Я за это время уже успела привыкнуть к ним. У той же шалоро одних дошкольных шестеро. Двоих она, когда уезжает на промысел, с собой берет, а еще четверо клубятся, когда они дома, не кормленные и в грязи. Приходится их на джи в детском саду оставлять и самой с ними оставаться. А тут и главный бухгалтер коню завода ругается. У нас, говорит, детский сад, а не круглосуточный интернат. И по смете нет такой статьи, чтобы детей от живых родителей на полное государственное обеспечение брать. Ну что же с ними делать? Они же не виноваты, что у них такие мать и отец. Ты, Настя, славная. Ты На меня, пожалуйста, не обижайся. За что же мне на тебя обижаться, Будулай? За то, что я тебя прокурором назвал. Так это же правда. Вот подожди, закончу заочный юридический и еще начну своих же цыган за бродяжничество судить. Тогда берегись и ты меня, Будулай. А хозяйка храпит на весь дом. И машины... Не задерживаясь, пробегают мимо, Возят силусную массу к траншеям из степи. То, как полуденный, знояной донской водой, Затопят хотенку светом своих огней, То опять уносят их вглубь ночной степи, Нанизываются на нитку шляха, Как желтые красные, Большие маленькие маниста у Шеллоро. Все-таки дождалась от него этих слов, Ты, Настя, славная. Нет, это хорошо, что Клавдия тогда удержалась, так ничего и не рассказала Ване. Если бы она не удержалась и рассказала в горячах, еще бы неизвестно, что бы теперь было. Хорошо, что в этот момент вани как раз не было дома, уехал за Дон, и так получилось, что Нюра, встревоженная ее бурными слезами, стала успокаивать ее, как подружку, и невольно заставила рассказать ей все. И если даже на Нюру тогда так подействовала когда она узнала, что Ваня ей не брат, то есть брат, но совсем по-другому, то что же тогда могло произойти с Ваней, если б он узнал? Но Нюра же умница, и уговорила ее не рассказывать пока Ване, а там вам видно будет. И Ваня, ни о чем не подозревая, уехал сдавать экзамены, и вообще в хуторе так никто и не узнал ничего, хоть и страшно удивлялись внезапному отъезду Будулая и рассудили, что это он, значит, к своим подался. Цыганская кровь потянула голос крови. Если бы они узнали, что Будулай из хутора от родного сына ушел, чтобы они тогда говорили об этом самом голосе крови? И Лущилиха молчит, как воды в рот набрала, хоть и допытывались у нее женщины, как это Будулай перед самым своим бегством из хутора оказался у нее в доме, и с какой бы это радости там случился с ним приступ? — Это вы у него спросите, а ко мне он заходил моего Сибирькова выпить, — упорно отвечала всем Лущилиха одними и теми же словами, пока от нее не отстали. Но и Клавдии она с того самого дня не показывает глаз, а, завидев издалек где-нибудь на улице, спешит свернуть в ближайшую калитку.